Этап первый. И вот к окончанию. Часть первая. А? Что такое, Люк? Пирушка идет? Так почему главный герой здесь? Да, просто. Подумал, что кому-то одиноко из-за того, что его не позвали. Ха-ха, так приелось быть в окружении аристократов? Ладно, я промолчу. И перед королем за тебя извинюсь. Спасибо. Юный герой Люк сел на свободный стул, а его учитель, Линзель, молча проследила за этим после чего продолжила читать. Для Линзеля Люк, за которым она присматривала и который совершил много подвигов, был учеником, которым женщина гордилась, но в то же время он вызывал тягостные мысли. Пора нам уже расстаться, но я его столько воспитывала. Похоже, мне и самой непросто оставить его. Гость не должен был сбегать с пира, но пока Люк продолжал выполнять работу, он все чаще виделся со знатью, и ему нужно было место, где бы он мог выдохнуть. И? Ты же хотел что-то обсудить? Э, учитель, все же у тебя есть какая-то магия для вмешательства в чужие чувства». «Если скажешь, что хочешь очаровать какую-то дочку аристократа, я тут же выпну тебя назад». «Конечно нет. Они красивые, но такие болтливые, что мне просто сил не остается. Линзель вспомнила, как парочка красивых близняшек осаждала Люка. Скорее всего, из-за них он избежал. «Хм, но это тоже работа героя. Так что ты хочешь?» «Можешь как-то покопаться в моей памяти?» «Что случилось?» «Потерял что-то?» «Не потерял. Просто не помню, как ко мне это ожерелье попало». Слегка сдачно он достал ожерелье из синего стекла. М -м -м, неплохая работа, хотела бы сказать. Но, Люк, раз тебе не дают знак героя, истинным героем тебе не стать. Если тебя простой купленный вариант устроит». «Да нет же. Я нашел его, когда победил Сина. Думал выкинуть, но что-то он все покоя не дает. Свиду простое стекло безо всякой маны». Если бы парень не сказал, что ему оно досталось после победы над Сином, можно было предположить, что это простая детская игрушка. Оно было похоже на знак героя, и ведь правда было слегка интересно. Ощущение такое, будто я что-то забыл, но не могу вспомнить. Это что-то важное. Эй, Линзель, меня всегда звали Люк? И опять как гром среди ясного неба. Не нравится имя Люк? Я взяла это имя из эпохи Карнелии. Я не о том. Но ясно, меня зовут Люк. Ага. Выглядишь ты и правда неважно. Ладно, обследую тебя. Сразу когда читаю. То есть я следом за книгой по важности. Она только собиралась положить книгу, когда Люк недовольно сжал губы, так что женщина подняла книгу к лицу и начала хихикать: Любимый ученик, такой ребенок. Это вызывало беспокойство и радость, значит, ей еще много работать. Полная решимости Линдзель размяла плечи, после чего закатала рукава. Ведешь себя как старуха. Грубо, мне всего 23. «Через два года можно будет смело округлять». «Продолжишь и я притворю, что этого разговора не было». «Понял, понял, виноват». Люк улыбнулся как чертенок. и Линзель в очередной раз поняла, что он ребенок. Женщина положила на его короткие рыжие волосы руку и использовала заклинание, возвращающее потерянную память. «А, эй, Люк, помнишь, мы пару месяцев назад приняли простое задание по истреблению?» «Простое задание? Они все простые». «Так, да, помню». «Уничтожить гоблинов в заброшенной деревне. И что?» «Причину не знаю, но, похоже, после того задания у тебя осталось какое-то сожаление. И дело не в том, что ты другое особое задание провалил. Причину сожаления я не вижу, теперь мне тоже немного интересно». «То задание в деревне было обычной местью, но, похоже, что-то упустило. А Люк инстинктивно заметил?» «Я о чем то сожалею». «Да, ты тогда отдала третьесортному герою короля гоблинов. Помнишь?» «Да, конечно». Я не отдала добычу, а отдала предпочтение защите жителей деревни. Да, точно. Мы тогда даже немного поссорились, но неужели в этом дело? Линза ли за другие экзамены его отчитывала, да и это ссорой было сложно назвать, тем более, что Люк о чем-то сожалел. И уж, конечно, сожаление не могло стать столь глубоким, что пришлось бы использовать духовную магию. Кажется, Люк пришел к тому же выводу, оба скривились и теперь лишь мычали за столом. Ну да ладно. В общем так, океан тебе, похоже, пригодился. Это не так уж хорош магия магии льда, но с этим мечом даже на мощную магию способен. Я, конечно, рад, и я понимаю, что это семейная реликвия, но ты не слишком на этом внимание заостряешь. Плохой привычкой Люка было то, что он использовал только магию огня, и теперь хоть немного с этим получилось что-то сделать. Теперь Люк на еще один шаг приблизился к идеальному герою. В любой ситуации надо оставаться гибким, это же написано и в кодексе героя, но... Просто спрашиваю, ты ничего кроме магии льда не использовал? Ни к чему так переживать за Левиафан. Я уже много раз тебе об этом говорила». «Ну да, точно». «Эх, Люк, я рада, что ты дорожишь Левиафаном, но я дала тебе океана не для того, чтобы замедлить твое развитие». «Тоже заканчивала бы со своими предположениями». «Зачем мне вообще из-за какого-то камешка проблема?» «Тогда покажи мне океана. Здесь и сейчас». «Он не при мне». «Врать не надо? Думаю, что ничего разглядеть не смогу?» Люк обливался потом и старался не смотреть в глаза, А голубые глаза Линзы уставились прямо на него. Через несколько минут не выдержал Люк. Ладно, понял. Покажу. Вот. Вот так бы с самого начала. Просто уже смирись. Ну изменится цвет. Хм. Изменился. А? Да, точно. Потому я и говорил. И правда не сдерживался. Вот уж прости. Да ничего. Хм. Серебряный цвет. Серебряный. Она закрыла глаза на то, что ее ученик обезьянничал. Сейчас ей было куда интереснее то, что в Левиафане цвета океана примешалась серебряная мана. В отличие от линзы, Люлюка был талант к магии, потому он мог использовать необычную магию, неподвластную ей, так что здесь ничего странного. Но серебряная мана? Я про такую не слышала и не видела. Что за магию он применил? Не зная о мыслях учителя, Люк вернул меч и выдал неожиданное предложение. «Эй, учитель! Та деревня! Может, отправимся туда?» «Отправимся? Сейчас?» Скоро ведь уже солнце сядет. Хочу посмотреть что там. Не знаю почему. Просто неспокойно. Но то, что ты сбежал ко мне во время ужина, это одно. Дальше будет празднование победы, и там будут присутствовать короли других стран и влиятельные аристократы. Будет куча важных людей. И что с того? Что с того? То, что тебе надо будет с ними познакомиться? Лензулю ставилась на него, а Люк отвел взгляд и начал свистеть. Ну, я уже перед королем за нас извинился. Врон потому что я видел в твоих воспоминаниях, ничего ты не говорил. А, нечестно! Ты посмотрела даже то, о чем и не просил!» Такое поведение ученика заставило Линзель тяжело вздохнуть. У Люка был талант, встречающийся раз тысячу лет, и смысл жизни Линзель был развить его, сделать его сильнейшим героем. «Люк, понимаю, что сейчас это вызывает у тебя меланхолию, но подумай о будущем. Эти встречи пойдут тебе на пользу, понимаешь?» «Да, ты уже говорила об этом». Я тоже относилась к аристократии, и в детстве меня это выматывало. Но я благодарна за унаследованные связи. «Океана я получила так же. Это же и тебе помогло. Или я не права?» «Знаю, я все понимаю. Но чего я не понимаю, почему мне хочется в ту деревню?» «Я должен идти. Так мне кажется». До этого Люк никогда так со мной не спорил. Он любимец богов и духов, даже я не понимаю, откуда у него такая интуиция. «Эй, прошу, Линзель, проверим и сразу вернемся. Обещаю. Ради пира важных персон сюда были стянуты почти все герои наемники Вся сеть наблюдения стянута, если выскользнуть из столицы, дальше ничего сложного не будет. Обычно послушный Люк в этот раз не соглашался, если настоять, он мог сбежать один. Если уж сбегать, то уж лучше под моим надзором. Ничего не поделаешь. Прошу, учитель. Единственный раз прошу. А, я ещё много раз услышу твоё единственный раз. Лензель, значит мы идём? «Да уж, только при условии, что уйдем и вернемся никем не замеченные. Отлично, учитель! Легко вышло. А теперь поспешим». Ощущение такое, будто не лезут проблемы, но теперь ли оставалось лишь вздыхать, следуя за люком.